Глава 14 Даниэль, штурммастер Третьего пехотного легиона, тихо организировал от восторга. История, в которую он вписался, взяв высокооплачиваемый контракт на штурм целого мира, оказалась на удивление захватывающей. Обычно высокооплачиваемые контракты больше похожи на партию в шахматы, битва флотов, мгновенные взаимодействия стремительный десант, занятие позиций и срок жизни в условиях боевого взаимодействия, исчисляемый в лучшем случае минутами. Тем интереснее оказалась формулировка заказа. Для начала стоит отметить, что ожидаемая выживаемость была обозначена на уровне 0,03%. Для задания с выживаемостью ниже 20% всегда ставят машины в качестве пилотов. Но тут у заказчика было вполне себе четкое задание, только живые люди. «Умри, но сделай». Обреченность, осознание неимоверной мощи от слияния с 200-тонной машиной, текущий вместо крови боевой коктейль, в котором стимулятор полностью заменял жидкости. Боевой комплекс, готовый к введению, превращающий уже введенное в аналог ракетного топлива. После такого не выживали, да и не нужно было. Для миссии был выбран одноразовый шагоход модели «Берсерк» из-за особенности конструкции капсулы пилота, получившей едкое прозвище «стальной гондон». Одноразовость шагохода заключалась в том, что многие системы физически не имели возможности перезарядки в условиях полевой мастерской. Например, система охлаждения и система жизнеобеспечения пилота, и боекомплект. А еще в реакторе находился плутоний вместо урана. И при серьезной необходимости десантам вполне себе можно было бомбить планеты. К слову, в тех редких случаях, когда бонзай-стремянка каким-то чудом доживала до конца боя, из нее можно было сделать неплохую стационарную лазерную турель. Но как неплохую? Если быть откровенным до конца, она скорее напоминала стационарную мину. В качестве усиления к каждому шагоходу шел набор из шести гравитационных танков, двух десятков дронов и десятка паукообразных роботов. Обычно такие системы были автоматическими но сегодня в каждом из них сидел кто-то живой. Не во всей единице техники операторы влезали целиком. В пауках болтались верхние половинки операторов, в дронов поместили головы в банках с питательным раствором. Даниэлю никогда не доводилось использовать своё отделение в качестве боекомплекта. Но на эмуляторах оно показало запредельную эффективность. Теперь понятно, почему к космопехам относились как к буйно помешанным. Хотя примерно на 80% они и состояли из таковых. Нет, конечно, помимо профессиональных камикадзе, в отряде были и вполне себе натуральные вояки. Звенья боевых шагоходов, тактические комплексы. На орбите болтались вообще все, кого удалось нанять. Сброд и элита, сумасшедшие и люди без чувства юмора, оцифрованные после жутких ДТП, то, что осталось после людей с органическим поражением мозга, шизофреники. В общем, теплая и милая компания. Филин наверняка был бы тут за своего. А Даниэль включил на полную громкость звуковую систему кабины. Из почти сотни небольших колонок заиграла техно. Зрачки пилота были расширены, челюсти совершали жевательные движения. Час назад командный канал замолчал, после чего корабли резко решили уменьшить внутреннее давление И теперь перед визорами десантного бота вращались раздутые в невесомости тела в окружении снежинок замерзшего воздуха. В открытых шлюзах гуляли жуткие тени. Внезапно на панели начался обратный отсчет. Все это в полной тишине. Мир, проживающий свои последние мгновения, дрогнул. И начал падать космопеху на голову. Огромный булыжник планеты стал увеличиваться в размерах. Болезненная дрожь прошла через тело Даниэля, вызвав возбуждение сродни сексуальному. Импульс маршевых двигателей сдвинул корабли десанта, и те тоже начали свой стремительный нырок в гравитационный колодец. То, что падение начали не только десантные корабли, но и вообще все корабли флота, придавало ситуации какой-то особый смак. Было ясно, что все пошло не так. Десант все больше начинал походить на грязную бомбардировку, когда на планету сыплют всякий мусор. Что за сила обрекла мир на гибель? Почему в брифе задания стоит задача убить всего одного разумного? Почему для этого потребовалось несколько сотен тысяч десантников и сотни кораблей? То есть сила, достаточная для завоевания целой звездной системы, хорошо защищенной. В конце концов, почему нельзя было просто подождать, пока булыжник превратит планету в пылающий шар? Кто? А главное, как взломал сеть флота и убил весь командный состав? Почему при таких возможностях до сих пор никто не поджарил десант в капсулах? Или не поменял направление импульса на то, которое уведет десант в траекторию отскок от планеты? Даниэль не знал ответа на эти вопросы, но ему было весело. Какая психика может выдержать все аспекты десантирования на планеты? Сначала ты висишь в звездной пустоте, рассматривая шарик планеты, которую тебе предстоит залить огнем, и мучительно страдаешь от того, что вот прямо сейчас тебя может превратить в шарик горячей плазмы или кусок искореженного металла. Это там, внизу, десант, смерть всему живому. А сейчас он просто очень хорошая мишень. В десантных калошах нет маневровых двигателей и компенсаторов, позволяющих активно ломать курс, тем самым снижая шанс быть пораженным огнем ПКО. Скорость увеличивалась, и вскоре вокруг бота возник плазменный кокон. Пилот шагохода выдохнул сквозь сжатые зубы живем. Плазменная оболочка, образующаяся при прохождении верхних слоев атмосферы, была эффективной защитой от практически любых средств ПВО. А траектория торможения была поражаемой весьма условно. Так что смерть прямо вот сейчас немного откладывалась. Вертикальная составляющая скорости медленно переходила в горизонтальную. Перезагрузка была такой, что если бы не одноразовое устройство искажения гравитации, в разы меньшее импульсного компенсатора и рассчитанная не на импульс, пилот бы превратился в лужу малинового желе. Перед глазами пилота высветилась карта. Огромный город и свихнувшийся лазерный измеритель дальности, показания которого совершенно не совпадали с показаниями навигационного компьютера. Область размером с футбольное поле, на которое должен был упасть и десантный бот, на приборах было почти в тысячу раз больше. Откуда-то возникли огромные черные стены, словно сделанные из тонкой бумаги. То, что материал также игнорирует законы физики, показал тот факт, что один из многочисленных ботов врезался в эту стену и испарился. Бумажная стена даже не дрогнула. Бит в ушах достил максимума, и с оглушительным взрывом бот резко погасил скорость, выбрасывая своих пассажиров на плазменном выхлопе на живую копошащуюся массу. Даниэль промазал мимо основной точки высадки. Когда пламя чуть осело, На оплавленную землю ступила трехпалая стальная ступня шагохода. Для своих 300 тонн машина двигалась удивительно быстро и бесшумно. Заработали визоры камер наружного наблюдения, и перед штурммастером предстали его противники. Огромная клыкастая рожа, покрытая глазами разных форм, заглянула прямо в объектив камеры. Не будучи до конца уверенным, что перед ним противник, а причудливо визуализированная галлюцинация, Даниэль мысленно вдавил кнопку огня. Противоракетные мины вылетели из труб на корпусе и взорвались, заливая пространство вокруг тысячами светящихся роликов. Мозг ушел в разгон, и стремительный, едва различимый взглядом процесс растянулся на минуты. Вот шар мины вылетает в пламени химической взрывчатки, и вот мина распускается, как необычный цветок, вот шарики и стрелки поражающих элементов. Вот они медленно расходятся в стороны и встречаются с перекошенной рожей ожившего кошмара. Но вместо того, чтобы разорвать того кровавым облаком, Шрапнель лишь срывает кожу и вырывает многочисленные глаза, обнажая кость нежно-розового цвета. Некогда удивляться, некогда огорчаться и даже думать некогда. Пушка Гаусса выплевывает крохотный вольфрамовый шарик в нихромовой оболочке, летящий с первой космической. Оружие, способное прошибать насквозь бетонные бункеры, справляется и с непонятным монстром, просто испаряя уродливую голову. Нога опускается на что-то приземистое, и, несмотря на шрапнель, все еще живое. Влажный хруст проходит через корпус, и боевой шагоход начинает набирать скорость. Кто сказал, что механоиды — это медленно? В режиме форсажа на пересеченной местности «Берсерк» мог выдавать почти три сотни километров в час. Сама инерция машины была оружием. Добавьте сюда облако молекулярных нитей, которые в магнитном поле вытягивались струнами, разрезая на своем пути любое препятствие. Через несколько секунд залитая дымящейся кровью машина завершала второй круг вокруг бота, освобождая площадку для выхода остального звена и машин поддержки, непрерывно меняя вектор движения и стреляя из всех орудий. Кровавая бойня набирала обороты. Даниэль вопил от восторга, всаживая плазменную гранату в пасть очередной твари, размером превышающей его шагоход. Тактика была стандартной для битвы с мирами Роя. Свихнувшиеся генетики радостно предавались преобразованием живого, давая ему самые причудливые формы. И при определенном невезении твари вполне могли загрызть легкий шагоход. Но тут местные умельцы явно могли дать тамошним психам-ученым пару уроков. Местные твари мало того, что могли сожрать даже тяжелый шагоход, но и игнорировали урон определенным оружием, не говоря о том, что крепость панцири отдельных демонов позволяла выдержать выстрел в упор из кинетического оружия. Вдобавок, пара монстров с явным аппетитом ловила сгустки плазмы и сжирала их. Если бы кто-то сказал, что в битве на планете штурммастер будет держаться против биологических монстров только за счет скорости то Даниэль предложил бы тому рассказчику поделиться таким забористым психоделом. Но правда была такова. Через пять минут боя, исчерпав боезапас на треть, штурммастер понял, что десантировался он куда-то не туда. Какой поиск и уничтожение? Какая тактическая сеть? Какие сложные расчеты? Всех вычислительных ресурсов звена хватало лишь на то, чтобы не сдохнуть сразу. Непонятные всполухи просаживали силовые поля. Горячая кровь растворяла материал брони, который физически не мог растворяться. Спасала только толщина бронеплит. Это была не битва, это была скотобойня. Секунда сменяла секунду, минуты субъективно растягивались на часы. По крови давно уже тек состав, пересыпающий клетки энергией и растворяющие внутриклеточные вакуоли Организм жрал сам себя. Из носа и глаз десантника шла кровь, сведенные судорогой мышцы, ломали ставшие хрупкими кости. Организм на несколько минут научился получать энергию из кальция, метаболизируя его в яд. Единение с техникой достигло фантастического уровня. Каждое движение несло смерть. Любой разворот на доле градусов ловил в прицел очередную жертву. Машина позволяла вести круговой обзор, а изменившееся восприятие давало ощущение того, что на затылке, на спине, на висках и даже на руках бойца выросли новые глаза. Черные каверны на броне сочились слизью. Опустевшие артиллерийские погреба наполнялись странной жизнью, выплевывая все новые и новые сгустки, несмотря на мерцающий ноль в счетчике снарядов. Шагоход прорастал острыми когтями на тяжелых шагоступах. Сочащаяся из глаз кровь становилась все гуще и темнее, обретая черноту. Сжимающаяся все чаще печень рвалась, образуя полости, И проталкивая по венам все больший объем ядовитой крови даниэль все глубже погружался в битву багровое небо багровый туман вокруг вся память покрывается багрянцем нет больше страха зажатого под тяжестью бетонных плит тела нет больше липкого бессилия нет больше просящего взгляда любимого сына медленно вытесняемого болью и отчаянием когда тяжелый бетонный осколок давит хрупкое тельце не успевшего получить личностный имплант ребёнка. Нет больше ничего, только кровь, жажда и веселье. Не было будущего, не было прошлого, был только тягучий удар сердца и чья-то смерть, оплатившая очередной миг жизни. Острые клыки рассекали искусанные губы. Броня стала ощущаться кожей, а та прорастала чёрными и алыми перьями, закрывая прорехи. Лязгнула открывшаяся аппарель выталкивая исчерпанный расходник и сомкнулась пастью острых зубов, жадно хватая комок пульсирующей плоти. Вскоре пасти стало десятки, сотни невидимых лезвий продолжали свой танец, рассекая все или почти все. Глазки лазерных излучателей сомкнулись веками, а масло, бьющее из гидравлической системы, стало ярко алым и густым, как смола. Боевой мастер, упавший на планету, получил слишком много опыта и не смог остаться прежним. Вскоре по коридору шагал огромный, покрытый перьями демон, идущий на двух-трёхпалых лапах. Три пары огромных крыльев могли вращаться, разрезая на тончайшие ломтики любого врага. Демон, рождённый битвой. Штурммастер пережил все статистически вероятные варианты собственной выживаемости. Плоти железа, смерть и танец битвы. Эликсир забвения и прощения для того, кто стремился потерять себя. Свобода. «Даниэль, князь Инферно, вне уровней». Шелест рущейся бумаги был неразличим зарёвом битвы. Стоящие на балконе мужчины задаченно вглядывались в небо, а потом с уважением на свои ружья. На площадь перед дворцом не упало даже обломков. То, что сделали трое мужчин со старыми винтовками – И один, страдающий диссатиативным расстройством личности драконоид, обычно делала глубоко эшелонированная планетная оборона с несколькими тысячами стационарных точек. «Мы выбили треть десантировавшихся кораблей». Мужчина утер пот с лица тыльной стороной ладони, а потом громко высморкался. «Да, это не так, чтобы очень напоминает мне охоту в поместье. Добыча знатная». Жаль, только трофеи сгорели в верхних слоях атмосферы. Блондин использовал для утирания пота шелковый платок. «Друзья мои, не огорчайтесь. Я думаю, мы легко наберем нужный объем сувениров. Гостеприимный дом обещал сделать нам выход ровно в центре вражеского построения». Усатый снял свою шляпу, под которой обнаружилась изрядных размеров лысина. «Вы это серьезно? Обойти все сканирующие комплексы и подпустить нас на дистанцию ближнего боя?» Под неспешную беседу мужчины начали готовить снаряжение. Винтовки были небрежно отложены в стороны. Скинутые плащи продемонстрировали достаточно элегантные жилетки разных цветов. И если у блондина вокруг шеи был повязан белый шейный платок, то два других ограничились вполне себе классическими галстуками, правда, завязанными разными узлами. Поверх одежды легла кожаная сбруя на которую стали навешиваться пистолеты, патроны, шарики, связки динамита и разные блестящие устройства непонятного назначения. «Да, и мы воспользуемся ими по полной. Меня больше волнует вопрос, как мы планируем вывозить трофеи. И что в качестве трофеев вас интересует в нынешней истории?» — поинтересовался светловолосый мистер Уоррен. «Господа, право, вы же не думали, что я собираюсь тащить домой груду металлолома?» К тому же тут скоро станет очень жарко. Сэр Шелдон закончил надевать на себя сбрую и накинул на плечи плащ. Если Стэнли не забыл дома фотоаппарат, я получу несколько шикарных снимков для коллекции. Кстати, Стэнли, дай мне, пожалуйста, мой дробовик. На свет показался дробовик, который в былые времена назвали бы ласково «картечница». Несмотря на то, что в дуло могли бы влезть сразу три пальца, по сравнению с калибрами боевых шагоходов, Они не очень котировались. В пушке шагоходов мог поместиться ребёнок. «А я бы взял жетонов, что на пилотах висят. Моя дочка из них делает бусы. Боюсь, ковыряться в металлоломе у нас времени не будет. Как насчёт магнитов с разгонных контуров? Они красивые и липнут ко всему железному. Хорошее развлечение для ребёнка». Сэр Вайтхилл взял необычного фасона кинжал и засунул его за голенище сапога. «А я предлагаю положиться на Стэнли. Он известный плут. Наверняка сопрет что-то в процессе. Полагаю, будет справедливо, если он поделится со своими нанимателями. В конце концов, он за нами регулярно допивает ром. Так ведь? Ты ведь проявишь уважение к благородным господам, Стэнли?» Стэнли, залезший в сундук так, что наружу торчали только сапоги, что-то утвердительно буркнул. Вскоре на свет появилась пыльная шкатулка — из которой Вайтхилл достал пару монструозных револьверов. «Ну, тогда предлагаю начинать». Мужчины последний раз попрыгали, проверяя упряжь и подтягивая кое-где ремешки. Сэр Вайтхилл в высокой меховой шапке был вооружен двумя револьверами, и еще какое-то их количество было расположено под плащом и на плаще. Сэр Уоррен, блондин с гладко выбритым лицом, небрежно поигрывал дробовиком, который при ближайшем рассмотрении оказался винчестером монструозного калибра. Поверх плаща он был увешан в основном патронташами. Сэр Шелдон также был вооружен револьверами, но меньшего калибра, чем у Уайтхилла. Но при этом толщина дула у них была около трех сантиметров. На боку у него висел свернутый хлыст. Компания спустилась по лестнице. Вереницу замыкал Стэнли, тащивший с собой сундук. Из оружия у него был небольшой топорик на боку и связка дротиков с духовой трубкой за спиной. Лестница изогнулась змеей, уходя все глубже. В конце охотников ждал широкий коридор, освещенный редкими лампами. Где-то в городе основная группа орбитального десанта заканчивала развертку. Многотонные машины выстраивались в боевые ордера, готовые залить сталью и плазмой все пространство до горизонта. Но дичью тут были именно они. Что такое высокие технологии? Это расчет вероятностей, это сверхточные прогнозы, это мышление, превосходящее человеческое по скорости в миллионы раз. Это тысячи ядер независимого анализа. Это высокие скорости, высокие температуры, это холодный рассудок, не знающий слово «ярость». Ярость в эту бездушную фабрику смерти приносили люди, пилоты, которые были той самой направляющей волей для совершенных механизмов. Этот симбиоз был воистину совершенен. Но не под этими звездами. На каждого хищника найдется еще больший хищник. На самом деле, это утверждение не вполне точно. Самых совершенных хищников обычно едят бактерии. Но не в этот раз. Порождение странного мира, живущего по странным законам, люди викторианки могли дать по зубам кому угодно. Другой вопрос, что делали они это сугубо индивидуально. Компания охотников была явно штучным товаром, тогда как шагоходы можно было штамповать миллионами. А пилотов обучать в течение пары месяцев, практически из любого человеческого материала. Скрупулезный искусственный интеллект, летописец вторжения, равнодушно назвал сэра Вайтхилла и ему подобных мастерами Проксима Боя. Для этих существ, Искин не считал их людьми, Законы физики были не законами, а соглашениями. Как два джентльмена могли согласиться с тем, что их общий знакомый изрядный зануда, а ножки той милой девушки весьма хороши, а в бочке вино. И если эти милые существа решают, что в бочке виски, там могла исходно быть хоть нефть, но в стаканы польется хороший виски. Люди-миротехногеники знали закон о существовании мира, и в этом была их сила. Люди мира круга равновесия могли навязывать свою волю миру и подчинять себе эти законы. В этом была их сила. Люди-викторианки отчасти и были этими самыми законами. То есть для них возможность или невозможность чего-то была вопросом мнения. И потому батл-мехи для них были пусть и необычными, но зверями, типа волков или кабанов, и на них следовало охотиться. Нет подходящего оружия, Слепой механик из старой части города сделает нужное ружье за толстую пачку франков. Машины просчитывают все наши действия. Надо действовать так, чтобы машины не могли считать. Машины стреляют плазмой. На соседнем континенте растет интересный цветок, прямо в жерле вулкана. Мне как раз привезли отрез ткани из волокон этого цветка. Хотите махнуть на вашего коня? В общем, когда посреди боевой формации вспух небольшой взрыв, и в облаке дыма показались три фигуры со вскинутым оружием, капитан отряда наемников, уже сталкивавшийся с подобными персонажами ранее, выдал не очень осмысленную, но крайне точную фразу в общий канал армии. «Без паники! Нет поводов для оптимизма!» И дальше начался ад. Хотя, надо признать, по сравнению с тем, что творилось в дважды разрушенной столице, ад был весьма тихим и спокойным местом. Мужчины дружно выстрелили себе под ноги. Сила выстрела была такова, что отдача подбросила их на десяток метров вверх. Кого-то другого она бы разорвала на части, но не мастера Проксима боя. Следующие выстрелы уже достигли боевых машин, где пройдя на вылет сквозь головы пилотов, а где просто превратив машину в груду металлолома. Выстрел уничтожал очередной мех, а владелец оружия менял вектор движения или скорость. Вспыхивающие выстрелы проходили в считанных миллиметрах от летящих лучников. От облаков картечи благородные сэры просто закрывали лица руками. А лазерный залп был недостаточно быстрым. Вот очередной выстрел SR Viperhill, летящий вниз головой куда-то к небу, летит уже в бок. А на экране тактического компьютера руководителя подразделения гаснет очередной робот. Благо, эти монстры не могли стрелять непрерывно. Потом новым выстрелом мужчина кинул себя на корпус очередного многотонного монстра и забросил подожженную от сигары шашку динамита в дуло пушки. Короткая остановка на корпусе, чтобы погасить скорость и выхватить очередной револьвер. И вот взрыв артиллерийского погреба разрывает батл меха пополам. Тактические компьютеры сходят с ума, выдавая все новое и новое целеуказание орудийным системам. Но цели оказываются именно там, где их быть не могло и залп плазмы, способный испарить танк, поджаривает соратника. Пускать в действие основные калибры не давала та же автоматика. Откровенный суицид управляющим компьютером не одобрялся. А трое мужчин с легким огнестрельным оружием не считались целью, достойной самоубийства. Прошло меньше 20 секунд, а уже было уничтожено или выведено из строя больше сотни тяжелых роботов. Вот вместо взрыва в сторону робота летит странный коплеобразный металлический кокон. В полете он раскрывается и выпускает рой крошечных металлических жучков. Те жадно вгрызаются в плиты обшивки. Подарок пламени аборигенов из глубоких джунглей, которые сэр Вайтхелл обменял на связку бус. Через три секунды машина заглохла. Еще через полминуты рассыпалась трухой. А колонна странных мушек оренулась поглощать другие машины, изрядно прибавив числом. Вот медный цилиндрик влетает в ракетную установку, и та даёт залп, накрывая своих же соратников в паре километров от места схватки. Сидящий в десятке километров от места схватки пилот наводят подкалиберный снаряд на место боя. Но перед тем, как нажать гашетку, чувствует лёгкий укол в лоб. Сознание пилота гаснет, из лба у него торчит дротик с цветастым оперением. В небе, в облаке огня, носятся мужчины на пороховом приводе отстреливаемых гильз. Внизу бегает паренек в подтяжках, с трудом ворочая громоздкий фотоаппарат. Сквозь гул выстрелов можно различить ругань мужчин, которые выбирают ракурсы поудачнее или машины покрупнее. Проходят две минуты, и центр группировки разнесен на куски. В небо взлетает связка дымящихся трав, и в образовавшемся облаке, как в силовом поле высшей защиты, Вязнут все выстрелы, что кинетические, что энергетические. Мужчины поспешно пополняют боезапас. А через несколько секунд хищными зверями кидаются в три разные стороны, предварительно отвесив подзатыльников Стэнли. Добрым господам понравились не все фото. Слуга, в свою очередь, тяжело вздыхает, и из бездонного сундука сторонний наблюдатель мог бы заметить, что объема вытащенного далеко перевалили за потенциальную вместимость старинного девайса для путешествий хотя кого это волнует достает обычную метлу и этой метлой начинает подметать чудом уцелевший пятачок мощенной камнем улицы тем временем блондинистый стрелок заряжает в свою монструозную картечницу патрон выглядящий как небольшой проволочный конус в центре этого конуса сидит небольшая фея с болезненно поджатыми крылышками звучит выстрел Кокон из холодного железа разлетается на части, и оглушённая и озверевшая королева Фейри впечатывается в корпус очередного шагохода. В мире викторианки с маленьким народцем давно был вооружённый нейтралитет. В любом доме ставни были оббиты сырым железом, а сказочные леса Фейри давно напоминали страшный сон американского морпеха. Запас от чудес и необычностей и у той, и у другой стороны вполне себе хватило бы, чтобы разнести в клочья мир, и этот паритет позволил сохранить статус-кво. Но ничто не мешало периодически устраивать веселые кровавые охоты друг на друга, особенно в период слома осени и весны. В одну такую охоту и пленили маленькую фею, пережившую три заговора и залп из небольшой переносной пушки. Пленница валялась в шкафу почти полсотни лет, пока мистер Уоррен не решил ради любопытства зарядить ее в свой винчестер. У доживших до зрелого возраста обитателей викторианки появляется ряд полезных привычек и инстинктов. Если вы хоть раз удирали от дикой охоты, закидывали гранату в холм феери, пили с лешем или в ваших руках начинал дымиться и плавиться железный нож, вы сразу учуете ветер нездешнего. Порыв ветра был такой, что хладнокровно идущий охотица на стадо батлмехов мистер Уоррен поддался панике. А тем временем на месте опавшего прошлогодней листвой батл-меха вспухал старый холм. И во всей округе начинался локальный сайман. Через пару минут добрая четверть группировки пропала с тактического визора. Капитан отряда наемников оценил тот факт, что отряд уменьшился больше, чем наполовину, и дал приказ ноль. Это, конечно, не сильно прибавляло репутации отряду, но выбор между уничтоженной тремя придурками с пистолетами или же уничтожилитр монстров из викторианки ценой жизни десантного корпуса был явно не в пользу первого варианта тем временем стэнли с отвращением отбросил метлу достал из кармана мелок и кряхтя стал вычерчивать на очищенном участке какую то фигуру через минуту непонятный рисунок был закончен слуга достал из кармана хлопушку и направив ее в небо дернул шнурок раздался оглушительный взрыв слышный даже через безумный рев окружающего мира. Вскоре из облака дыма стали возникать изрядно закопченные благородные сэры. Первым возник сэр Вайтхилл. Его шапка была заметно короче, что стало с лицом понять было сложнее, так как он пятился, вернее скользил по земле под действием импульсов своих монструозных пистолетов. Встав в начертанную фигуру, он тяжело вздохнул, вытащил из кармана горсть высушенных цветов и, широко размахнувшись, кинул их куда-то в ту сторону, откуда приехал. Цветы лениво поплыли по воздуху, игнорируя гравитацию. Вскоре выстрелы и взрывы с того направления стихли. Появление сэра Шелдона было куда более эффектным. Вид он имел намного более потрепанный и в процессе отбивался от целой стаи дронов. Хлыст хлестал умирающих змеей, и после каждого щелчка в пространстве возникали разрывы, которые рвали на части летящих дронов. Или же в них тонули залпы, от которых мужчина, больше напоминающий размытое пятно, не мог увернуться. Стэнли, увидев эту картину, выхватил топорик и метнул в сторону дронов. Те, в свою очередь, постарались сбить летящий предмет. От выстрела топориков стало два, и скорость их тоже увеличилась. В компьютерных мозгах концепция удвоения цели при попадании в нее отсутствовала. И потому через две секунды горизонт накрыло облаком реактивных топориков, которые больше напоминали кинетические мины. Последним появился мистер Уоррен, который жонглировал своим ружьем под канонаду непрерывных выстрелов. В глазах его была откровенная паника, и двое других мужчин моментально перевели огонь ему за спину, дополнив совершенно бесполезные против батл-мехов залпы простой железной картечью Из густого тумана, который клубился метрах в ста от места дислокации мужчин, так никто и не появился. Вскоре все четверо втиснулись в очерченный символ. «Господа, считаю, это была славная охота». Сэр Вайтхилл с сомнением оглядел свою шапку, вернее то, что от нее осталось, и откинул ее в сторону. Шапка радостно зашипела, и под взглядами мужчин зарылась в землю. «Думаю, при случае надо отдариться нашему гостеприимному хозяину», заметил сэр Уоррен, засыпая в ствол пистолета какой-то сверкающий порошок. «А ничего, что на нашего гостеприимного хозяина и на его дом через сорок минут рухнет булыжник, который разнесет в пыль всю планету?» Мистер Шелдон достал зеркальце и начал приводить усы в идеальное состояние с помощью крохотной расчески. «Что-то мне подсказывает, не все так однозначно с этим булыжником». Поверьте, для данной истории какой-то слишком банальный поворот, вам мне кажется?» Вайтхилл с задумчивостью смотрел на падающий камень и разлетающиеся облака. «Домаю, «Да, нам отпишутся. Все же не то событие, мимо которого пройдут газетчики. Но где там их атомный взрыв? Я сегодня вечером планирую дойти до охотничьего клуба. Сэр Дримвотер позеленеет от зависти. Он-то всем хвастался, как выследил и уничтожил целый батальон». А мы втроем угрохали пару дивизий, не учитывая того, сколько кораблей мы сбили. Наш рекорд навряд ли кто-то побьет. «Ага, пусть для начала найдут, где столько техногинников соберется разом», — хохотнул блондин. Уоррен просалютовал в воздух выстрелом из ружья, и все окуталось сверкающим облаком. В следующий момент в небе вспух огненный цветок. Серебристое облако разгорелось нестерпимым белым сиянием. Призрачная камера с неменее призрачным микрофоном легко различила громкий выкрик. «Ковары мино дзюцу!» И возмущенные вопли, но уже откуда-то из-за границы реальности, перемежающиеся звонкими подзатыльниками. «Стэнли, подлец, плетей всыплю! Я же сказал тебе выбросить эти комиксы!» Волны плазмы схлынули. На месте исчезнувших мужчин, в центре озера расплавленного стекла, На издевательски целом клочке брусчатки стоял огромный горшок с фикусом, на стенках которого было написано «Полей меня» на шести десятках разных языков. Несколько десятков тысяч оставшихся целыми батл-мехов почти десять минут держали фикус под прицелом всех систем, готовясь сбросить еще одну термоядерную мину. От почти миллионного корпуса осталось чуть меньше десятка тысяч целых и условно целых машин основного калибра и меньше сотни тысяч машин поддержки. Фикус так ничего и не сделал, оказавшись просто фикусом в странном горшке. Звук рвущейся бумаги стал практически фоном.